Глава 12, Солнечный день. Здесь за горой даже ветра нет. Просто идиллия. Почти сухое русло реки, чистое, словно асфальт, полянка из трамбованной глины. По краям русла бурно росла трава и цветы, над которыми жужжали пчелы. Как только шило вышло из шагохода, буквально в десяти шагах от него взлетела цапля, немного напугав всех и заставив схватиться за оружие. В общем, тихий солнечный день. Даже журчание ручья заглушалось жужжанием пчел. Появились мысли о том, что неплохо бы искупаться в одной из ям. Из высокого берега чувствовалась одновременная защищенность, как будто за стеной стоишь, и тревога, все из-за того, что над тобой возвышается гора, и ничего не видно, что творится за ней. Все вышли из шагоходов. Даже Бланш выползла из своего места за пулеметом, потому что, как бы неудобны были кресла и сиденья, после нескольких часов хотелось размять ноги, да и просто вытянуться, пройтись. Вышли из своего шагохода и люди-кучера вместе с ним, также потягиваясь и скручивая корпус в разные стороны. Как только Бланш отвернулась, Карина шепнула что-то на ухо Шиле, и тот сорвался нарывать цветы в букет. И этот букет протянул бланш, которая тут же поразовела. Наблюдать за романтиками было некогда. Нужно было догонять пропущенный обед. «Аким, по сторонам смотри, остальные за дровами». Благо сухостой стоял прямо с края русла, где начиналась трава. Вот, правда, кучер чего-то волновался, и его волнение передавалось Даниле а может, это просто отходняк от крутых покатушек. Но кучер все-таки приказал своему водителю перегнать шагоход на другое место. Потом еще раз. Нет, все равно нехорошо шагоход стоит. Перегони его к тому берегу. Его водитель без разговоров бросился исполнять приказания. Сначала перегнал в одно место, потом в другое. А Данил со всей ватагою пролез в дебри низких кустов и с хрустом начал ломать у сухостоя ветки. Они хоть и были сухие и выбеленные солнцем, ломаться от простого нажатия не хотели. И хруст, отраженный эхом от высокого берега, раздавался, будто выстрелы. Нет, определенно что-то не то. То ли шумят они сильно, то ли место нехорошее. Тревога вмиг охватила все тело. Данил подумал, что, возможно, сейчас ветка резко сломается, и он нанижится на оставшийся сучок. Нет, тревожно не из-за этого, тут что-то другое. Щелк! Наконец-то переломилась ветка. Вот только звук не прекратился от короткого щелчка. Он перешел в какой-то звук, будто лавина идет. Звук был низкий, нарастающий. Кажется, от него уши шевелились и прижимались, как у кота, пытаясь понять, откуда он. Верчение головой стороны в сторону не помогало, но не было ничего по сторонам необычного, кроме того, что все вертели головами так же, как и Данил, пытаясь понять, что за звук. Данил помнил, что человек не воспринимает, с какой стороны идет низкое звучание. Вагоны! Данил посмотрел наверх. Как в кино вагоны с горы начали кувыркаться, сваливаясь на них, вырывая при этом кучу земли и раскидывая доски. Как так? Стояли десяток лет, и вот именно когда они остановились под ними, решили вдруг свалиться? Не щелчок же ветки был причиной. На размышления времени не было. Практически вся команда ломанулась сквозь кусты но через кусты бежать сложно, поэтому логическое решение бежать в бок было невыполнимо. нужно добежать до сухого русла два метра, а потом уже в бок. данил бежал за бланш темнилый и двумя бойцами кучера, а позади нарастал шум и треск сломанных досок. вот уже сухое русло и все не сговариваясь побежали в бок дальше от падающего вагона туда куда водитель кучера отогнал свой шегоход. «Но ведь кучер молодец. Догадался перегнать», — промелькнула мысль. Неизвестно, что заставило остановиться, но Данил резко остановился, схватив за шиворот темнилу и бланш, и рывком дернул их назад, так что они упали на пятую точку. Сам Данил, будто оттолкнувшись от них, вылетел вперед их. Неизвестно, где на высоте один из вагонов отцепился и, изменив траекторию движения, летел сейчас не позади, а именно в ту точку, куда они бежали. У Данилы, как в замедленной съемке, перед лицом пролетел разбитый угол вагона. Ему даже пришлось немного уворачиваться, иначе его зацепило бы углом. Гнилые доски прошли в миллиметре от лица, обдав нагретым воздухом. Медленно поворачиваясь относительно горизонта, вагон толкнул впереди бежавшего бойца, от которого улетел в бок за пределы видимости Данила. А второй боец остановился. И его бортануло так, что тот взлетел вверх, оставив свои сапоги в глине. И только после того, как ударился в шагоход кучера, вагон начал скручиваться по своей оси, разбрасывая доски, переворачиваясь через крышу вверх колесами, оставив от шагохода кучера раздавленную кучу металлолома. «Нет, видно, от судьбы не убежишь, хоть ты куда отгонишь шагоход? Судьба его догонит». Данил сразу закрутил головой. Второй вагон упал впритык к Данилину шагоходу. Вроде что-то помяло, повреждения все потом рассмотрят. А вот что с людьми? Из его команды вроде все целы. У кучера двое бойцов, один из которых вылетел из сапог и упал как-то неудачно, пытался встать, а второй вроде удачно упал в лужу. Но вот первый без сапог все-таки вскочил и подбежал ко второму, который шарил рукой по воде. Туда же и побежали Карина с кучером. Карина лишь дотронулась в нескольких местах до живота бойца, как-то опустила руки и пошла в сторону Данила. «Как?» — спросил подбежавший кучер. Карина отрицательно махнула головой. «Животка камень. Обширное кровотечение не спасти». — сказала она, рассматривая разбитую бровь бланша с которой обильно текла кровь. «Тревога! Нежить по спуску!» Горестные мысли в лед лету летучились. «Потом будут горевать. Все-таки вагон слетел не от звука ломающейся ветки. Спуск, по которому они сюда спустились, был заполнен нежитью». А главное, в толпе сухарей вышагивал великан, которых они раньше видели только издалека. «Бланш! Пулемет!» Данил буквально за руку потащил девушку к пулемету. Правда, тут был казус. Задний борт был придавлен свалившимся вагоном, и через привычный заход туда было не попасть. Бланш в растерянности остановилась. «Через кабину!» Вновь потянул за руку девушку и, открыв дверь, как истинный джентльмен, затолкал ее вперед. Данил не зря прорезал перегородку между водителем и кузовом. Вот теперь пригодилось. Ему тоже нужно было попасть вовнутрь. Там были оставлены им винтовка и пистолет-пулемет. Темнило, За рычаги! Отъедешь вправо! Остальные у вагона занимаем оборону! Аким, смотришь позади!» Прокричал Данил прежде, чем лезть через кабину. Хотя это не через задний борт заскакивать. Пока Бланш переползала через сиденье, уже раздались первые выстрелы. И да, темнило, было уже тут и подталкивал Данила, чтобы он быстрее освободил кабину и пробрался внутрь. Бланш практически не могла стрелять, потому что упавший вагон перекрывал ей весь сектор стрельбы. Ей не видно было оборотней, которые уже вовсю бежали по высохшему руслу. Но вот великана, который еще шел по спуску и был выше, она увидела. Застрекотали пистолеты-пулеметы. Видно, оборотни подбежали практически в упор. А вот Данил загнал себя в клетку, пока лез за винтовкой, и вообще ничего не видел, кроме своих. Вот рыжая вскинула ПП и короткими очередями хладнокровно начала поливать пространство. Шило с Кариной стреляли, тут же перезаряжая. Геха с другой стороны вагона бахал в пустоту, ожидая ближней схватки. Бойцы кучера не отставали, поливая длинными очередями невидимую Данили схватку. «Ду-ду-ду-ду!» Над головой заговорил пулемет, заглушая все остальное. Шагоход дернулся и заставил временно замолчать пулемет. Видимо, темнило сумел запустить шагоход и тронулся, выходя на открытое место. При этом задняя решетка зацепилась за вагон, вытянулась в струну и оторвалась с корнями. Но зато Данил теперь все видел. Беспорядочный огонь открыли всего лишь по десятку оборотней, которые скорее как разведчики выбежали вперед. Основная масса нежити все еще шла по спуску, не обгоняя великана. Оборотни даже не пытались бежать вперед. Они степенно вышагивали, ожидая, когда медленные сухари навалятся скопом, а уж из-за их спин будут выпрыгивать. И слишком умное их поведение говорит только об одном. Здесь где-то лич. Сейчас очередь Бланш выпустила в великана. Но ему было все равно. Так же, как и выстрелы Карины не причиняли великану никакого беспокойства. Данил прицелился из винтовки. Через оптику было хорошо видно великана. Почти четырехметровый жирный человекоподобный силуэт, обросший какими-то бородавками, Живот свисал ниже колен, закрывая ноги и, кажется, мешая ему ходить. Руки же, в отличие от всего тела, были поджарами, с буграми мышц. Заплывшее жиром лицо имело огромную челюсть с огромным ртом, а вот глаза были маленькими, утопленными под надбровными дугами, но просто малюсенькие глазки. Великан явно, в отличие от сухарей, чем-то питался, От рта шли вниз засохшие потеки крови. Да и правильно. Своей комплекцией он здорово отличался от остальных собратьев. Те работали на другой физике, а великан частично был интегрирован в обычную физику, и ему просто необходима была энергия для движения такого тела. Данил прицелился ему в глаз. Но куда там, даже целись было понятно, не попадет. Выстрел. Великану будто попала мошка в глаз. Он даже почесался лапищей. Видимо, Данил все-таки попал. Но вот повреждение через оптику было не видно. Выстрел. Теперь даже не почесался. «Ду-ду-ду-ду!» Данил видел, как очередь практически вся попала в лицо великану. И от этого он не то что не почесался, он даже не поморщился. Ну, может, отлетело пару бородавок. Нет, тут нужно по-другому. Иначе, пока они стреляют по крупной цели, которую не пробить, их завалят мелкие сухари. Великана, не стреляйте! Стреляйте по окружению! Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду! Длинная очередь начала выкашивать целые просеки рядом с громилой. Шли они скучно, так как дорога на спуске была узкой. Правда, оборотни тут же попрыгали за спины сухарей великана. — Ясно. Значит, точно кто-то управляет ими. «Шила — Шила! Но Шила продолжал увлеченно стрелять. — Шила, мать твою! Найди мне леча! Со второй попытки Шила услышал Данилу и практически сразу закричал. — Вон он! И показал рукой на гору. Данил тут же увидел силуэт, который стоял не на самом верху и поэтому до того, пока на него не указали, сливался с местностью. В гору Данил еще ни разу не стрелял. Тут нужны свои поправки. Да и прицел-то не двигался, чтобы вот так вычесть и попасть. Была опасность, что он промажет и спугнет, убежит ведь. «Бланш! Бланш!» Данил потянул за пояс девушку, чтобы она пригнулась ниже крыши. «Видишь?» Данил показал ей рукой силуэт Лича. Та согласно кивнула и юркнула за пулемет. «Ду-ду-ду-ду-ду!» Бланш определенно молодец. Дутая голова Лича разлетелась с первой же очереди. И нечисть, потеряв управление, сразу же побежала вперед, обгоняя друг друга. Первыми по одному скакали оборотни, которых тут же косили пистолеты-пулеметы. Сухари вообще ложились кучами от очередей бланш. Остался только великан, который перестал идти вперед, а пытался подобрать земли камень. Но так как камней тут не было, ему попадались земляные комья, которые тут же рассыпались в его руках, отчего он психовал, ударяя лапами землю или топал ногами. Как его успокаивать? Идей не было. Пули его не берут. Тут что-то помощнее нужно. Где-то в кузове шагохода кучера лежало противотанковое ружье, но шагоход его раздавлен вагоном, и что там ружье не погнулось, гарантии не было. Зато великан, если даже вперед шел, то медленно, и от него можно было убежать бегом, а уж на шагоходе так подавно. Данил хотел дать команду, чтобы все грузились, досваливать сваливать отсюда как вдруг раздался особенный бабах. Данил нашел глазами, что так бабахнуло. Кучер, оказывается, догадался сбегать за противотанковым ружьем. И сейчас, бросив ружье, тер плечо. У него, кажется, отдачей что-то повредило в плече. Данил посмотрел на великана. Тот шел, как не бывало. Непонятно, ему не повредил выстрел даже со слонобоя? Или кучер просто промазал? Данил решил не отступать. Перепрыгнул через борт и хотел бежать и подбирать противотанковое ружье, чтобы стрельнуть еще раз. Как великан, словно большой шкаф, плашмя рухнул на дорогу. Как-то все сжато получилось. Такого адреналина Данил не получал никогда. Особенно во время бега и уворачивания от вагона. Надпочечники добавили в кровь не меньше литра гормонов. Сейчас, когда все закончилось, воцарилась тишина и стало вновь слышно жужжание пчел и журчание ручейка. Тренированный организм Данилы, привыкший к впрыскам адреналина в кровь, начинал сбоить. Тряслась правая рука. Хоть Данила и не курил, сейчас бы бахнул никотинчика, да хотя бы сигарету в руку засунуть, чтобы не так трясло. Усилием воли и сменой позы удалось добиться того, чтобы рука успокоилась. «Как, как плечо? В порядке?» — спросил Данил у кучера, при этом скрытая дрожь пробила все тело. Пришлось вновь сделать усилие, чтобы скрыть дрожь. «Что ему будет?» — ответил кучер слишком спокойно. «Ну, правильно. Он от вагона не уворачивался, стоял в стороне». Кучер отправил бойца проверить, что там с раненым, которого вагон бортанул. Тот, что вылетел из сапог, бегал так, будто его не било. А вот другой, кажется, все. Боец подтвердил это отрицательным помахиванием головы. А значит, у них в отряде минус один. А где вы водитель? Его не раздавило случайно? Данилу периодически било волна дрожи. Не знаю. Кабина пустая. Может, под вагоном лежит. Вот и пообедали славно. Больше не буду обед переносить. Темнило. дай банку с чем-нибудь. Обед! Всем обед! Но вместо темнилы с двумя банками тушенки подошла рыжая. Может, сходим, посмотрим, что там? Нет. Обед. Никто уже не убежит. А вот до обеда так и не дойдем. Потом все дела. Было абсолютно все до лампочки. Что на дороге лежало море лута, где-то наверху валялся лич с примотанным к посоху артефактом. Да и покойный боец кучера лежит непохоронен. Подождет, ему теперь тоже все равно. Часом раньше они его закопают или часом позже. Рыжая протянула банку. Кучер, видя, как трясло Данилу, перехватил у нее банку, открыл ножом и протянул ему. Данил уселся прямо тут, наваляющуюся доску от вагона, немного пододвинувшись, чтобы уместилась рыжая. Фиг с ним, что тушенка холодная и замерзшим жиром. Зато она именно то, что сейчас нужно было. Работа челюстей немного успокоила организм. Правда, банка пролетела так, что Данила моргнуть не успел и даже не понял, ел он ее или нет. Вновь выручил кучер, достав из своей сухарки мешочек с вяленым мясом, нарезанным на полоски. Мясо было словно резиновая подошва, жесткое, но вкусное. Сейчас это именно то, что Даниле было нужно. Челюсти ритмично жевали, а мозг начинал соображать. Желание к жизни возвращалось, и тело было готово к действиям. Данил немного фривольно обнял сидящую рядом рыжую. Она, если и отстала от Данилы в поедании содержимого банки, то не намного. Видно, так же под нервами жевала очень быстро. А значит, и все уже пообедали. Теперь вопрос, с чего начинать. «Идите, посмотрите, что там с лечом. Своего бойца сами похороним». Будто подслушал, о чем думал Данил, произнес кучер. Долго не раскачиваясь, оставив бланш на пулемете, как усиление кучеру, остальные пошли наверх за лутом. Дорога вверх оказалась куда труднее, чем смотрелась снизу. Да, конечно, они с большой опаской прошли мимо великана, который лежал практически на всю дорогу. — Кто знает, тот унежить Вдруг вскочит. Из-за этого не подходили даже близко к лежачему гиганту и не рассматривали его, просто обошли по крутому склону. Трупы сухарей тоже пока не лутали, решили дойти до самого верха и идти сверху вниз. Самое сложное оказалось не в трупах и нежити, самое сложное оказалось в простом подъеме. И уже пройдя четверть пути, все дышали, как маленькие паровозы. Разговоры, правда, не стихали шли, задыхаясь, но обсуждая произошедшее. Правда, Аким раскраснелся так, что, не дойдя даже до середины пути, Данил принял решение оставить Акима, Геху, Темнилу и Карину здесь, собирать лут, а с Рыжей и Шилом пойти дальше, до самого верха, туда, где лежал Лич. Так они и время сэкономят, и не придется сюда гнать шагоход за задохнувшимся Акимом. Кстати, Дальнейший подъем затруднений не вызвал. Да, еле дышали, но как будто второе дыхание открылось. Кажется, еще столько же вверх прошагали бы. Теперь самое сложное — найти этого леча. Снизу место, где он свалился, казалось близким и очевидным. На самом деле тут была огромная поляна. Зеленая трава перемежалась с высоким седым ковылем и небольшими зарослями челиги. Где этот гад валялся, непонятно. Идти приходилось очень и очень аккуратно. Данил помнил, что обычно уличаюсь охраной охрана из нескольких оборотней. Но то ли она разбежалась, то ли Лич был слишком самоуверенным и всю охрану пустил вперед, а может, охрана где-то в засаде до сих пор сидит. Поэтому Данил, расставив справа и слева от себя рыжую шилом, двигался верху горы чуть ли не на цыпочках, прижимая приклад винтовки к плечу. Все органы чувств были настолько напряжены, что чувствовались даже переходы с обычной травы на ковыль. Никогда до этого Данил не задумывался, почему около ковыля трава толком не растет, а сейчас, что называется, чувствовал кожей. Ковыль, как зеркало, отражал солнечные лучи. И после поляны с зеленой травой первый же шаг на поляну с ковылем Был будто в другой климат, более жаркий. Трава просто выгорала на этих полянах. За кустами что-то светлело. Данил поднял руку вверх и выцелил это место. «Мешок!» — тихо отозвался Шило. «А ему можно доверять?» — он был довольно глазастым. «Кого-нибудь видишь?» «Никого». «А где лич валяется?» «Не знаю». Вон в траве что-то. А еще вон там. Данил сначала проверил мешок. Оказалось, нужная вещь. Мешок был набит брезентовыми рукавицами. Конечно, не для продажи. Такие вещи нужны для хозяйственной деятельности. Вот лучше бы он был набит чем-нибудь менее ценным. Тогда бы Данил его без зазрения совести выкинул. Но мешок набит не столько ценным, сколько нужным. Поэтому его не выкинешь, его староста потом не простит. Придется тащить. А еще рукавицы были сыроватыми, а значит, их где-то нужно будет еще и сушить. В общем, с этим мешком добавлялась проблем гора. Следующим местом, где что-то проглядывало сквозь траву, и был лич. Он словил пулю ровно посередине своей яйцеобразной головы. Сейчас лежал на спине в луже зеленоватого гноя. Вся жидкость вытекла из головы, из-за чего она сдулась, как спущенный мячик. Самое главное, что посох валялся в стороне. Ну и все. Ничего примечательного. Хотя нет. На поясе висели разноцветные стеклянные бусы, кожаный кошель и что-то напоминающее кокосовый орех, перевязанный крест разбечевкой и который за эту же бечевку был подвязан к веревке которая подвязана Наталье вместо ремня. Скорее всего, этот кокос и была дымовая бомба, что выпускала дым, похожий на чернила каракатицы. Данила опасался, что лич вскочит, поэтому поставил шило контролировать труп, а сам поднял посох с земли. Посох отличался от ранее виденного. Раньше посох был корявым, а сейчас палка явно когда-то была черенком от лопаты, а сверху артефакт не примотан проволокой, а приклеен чем-то, напоминающим гудрона. Да и артефакт был другим, не цельным, а как будто сахар лили в воду и получились застывшие нити и капли. Да и цвета он был похожего на жжёный сахар, тёмно-коричневого цвета с белым налетом, будто с пузырьками, застывшими в сахаре. «Этот артефакт можно руками трогать?» На всякий случай спросил Данилу Рыжий. «Да, только недолго». Данил аккуратно вырвал артефакты с Малинового плена, стараясь не обломить ни одну из застывших нитей. Теперь артефакт можно было рассмотреть со всех сторон. На самом деле он был очень маленьким, с пятирублевую монету, и толщиной не более сантиметра. И нити были явно не сахарные, а куда прочнее, будто металлические. Так что зря Данил боялся обломить ее. Вот только нужно теперь этот артефакт положить куда-то вплотную к серебру, чтобы он случайно не соскочил с серебра во время путешествий. Для этого бывалые поисковики постоянно таскают с собой серебряные коробочки. А Данил еще не был бывалым, поэтому коробки у него не было. Да и не только поэтому. Некоторые суеверные считали, что когда берешь с собой зонд, дождя не будет. Выручила рыжая, которая протянула серебряную коробочку. Даниле, правда, стало стыдно. Он и прошлую еще не вернул. Но, наплевав на суеверие, дал себе за таскать такую коробку с собой всегда. Теперь можно посмотреть, что там в кожаном кошеле у Лича. Данил несколько раз пнул Лича по ноге. Никаких движений. Видно, все-таки бланш попала с первого раза куда нужно. Очень осторожно разрезал пояс, снял кошель и кокос на бечевке. Кокос аккуратно, словно не разорвавшийся боеприпас, положил на землю, а содержимое кошеля высыпал на руку. Грязные стекляшки, кусочки блестящего металла, проволочки, перемешанные с кусками гнилого мяса, чьи-то фаланги пальцев, куча опарышей, и все это сопровождалось невыносимой вонью. «Фу!» — Данил стряхнул содержимое с руки на землю. «Полей! Полей быстрее!» Рыжая, отвинчивая пробку с фляжки, нравоучительным тоном произнесла. «Когда ж ты перестанешь все руками трогать? Далей уже!» Данил чуть не пританцовывал, тщательно вымыв руки, понюхал ладонь, еще раз вымыл руки, растирая травой будто мылом. Ты мне всю фляжку опустошил. Все, пойдем отсюда. Куда?» — в один голос воскликнули Шила и Рыжая. Тут же переглянулись. «В кошеле, может, золотое что быть. Ты видишь, он туда все блестящее, как сорок и складывал. Сам смотри, я туда больше не полезу». Шила вытряхнул содержимое на землю и довольный проговорил. «Я же говорил!» Палочкой ковырнул из кучи маленькую золотую сережку в виде луны, тщательно полил из фляги, переворачивая палочкой, и лишь потом взял в руки. Забирай как премию, проговорил Данил. А Шилу два раза не нужно было такое говорить. Сразу сунул в похожий кожаный кошель, висевший на его поясе. И вот это нужно забрать. Это должно денег стоить. Рыжая показала на обвязанный кокос. А если рванет? не должен». «Где-то я это уже слышал», — задумчиво произнес Данил. «Но рыжая права — как минимум продукт других миров, и не только стоить он должен хорошо. Но если его отдать местным ученым, то это должно в итоге помочь в борьбе с нежитью». «Хорошо». Данил положил кокос в мешок с рукавицами. По крайней мере, так тот избавится от резких ударов. Данил встал во весь рост потянулся. «Какая красота!» Все-таки с горы открывался неописуемый вид. Абсолютно ровная степь, будто стол раскинулась километров на пять. Дальше начинались холмы. Создавалось впечатление, будто речка за миллион лет, постепенно меняя русло, двигалась от тех дальних холмов, стачивая все на своем пути и на данный момент остановилась здесь, недопилив эту гигантскую гору, на которой стоял Данил. Вдалеке между холмами блеснул солнечный зайчик. Данил тут же вскинул ружье, рассматривая, что там, через оптический прицел. Вдалеке шло два шагохода. Кажется, они шли в сторону брода, обозначенного на карте. Стрелять и махать им было бесполезно, уж слишком далеко они двигались. Да и не хотел Данил лишних встреч в степи. «Начальник, не так уж тут и безлюдно». Шило, увидев направление, куда смотрит Данил, естественно, разглядел шагоходы и без оптики. Порой Даниле казалось, что именно из-за своего феноменального зрения Шило в этот мир и попал. Но уж больно оно у него было аномальное. Система явно посчитала, что он читер. «В той стороне мост». Данил указал направление, откуда шли шагоходы. «Через реку больше нигде не перейти. Поэтому со всей округи люди здесь ездят». «Что вы там увидели?» Рыжая всматривалась в горизонт, пытаясь хоть что-то увидеть. Даниле пришлось ей дать свою винтовку, чтобы она рассмотрела через оптику шагоходы. «Нифига себе! Ты почему мне раньше не показывал, через что ты стреляешь?» Рыжая забыла про шагоходы и рассматривала людей кучера сверху вниз. «Я хочу себе такую же винтовку. Что там? Можно посмотреть?» Шило протянул руки. Данил, кажется, никому не хвастал, что за оптика у него стояла, и сейчас всем захочется такое. «Фу! Что за ерунда? В глазах ребит. Я так, без этой трубы лучше вижу!» Шило вернул винтовку назад. Его аномальному зрению были противопоказаны оптические приборы. А вот рыжая, наоборот, загорелась. «А можно стрельнуть?» «Как ты себе это представляешь?» «Сейчас только стрельни, как сразу начнется переполох». «Вниз пойдем?» — немного подумав, спросила она. «Пошли. Нам до вечера к тому мосту добраться нужно». По пути вниз к мешку с перчатками начали добавляться рюкзаки и сумки. Данила лишь раз задержался. На одном из сухарей были надеты трекинговые ботинки с редкими для здешних мест пластиковыми деталями. Пожалуй, свои сапоги можно поменять на эти ботинки. К величайшему сожалению, размер оказался не тот. Но Данил все равно прихватил эту обувь. Конечно, легкие и короткие сапожки, что он носил, были и так идеальны, На ноге они совершенно не чувствовались и с кирзовыми сапогами даже в ближайшее сравнение не шли. И меня такую обувь даже на супер-пупер-трекинговые ботинки было кощунство. Возможно, поэтому и ребята за этими ботинками даже не нагнулись, а, скорее всего, просто не знали, что это такое. Сильно не нагружались, что называется. Сняли сливки и пошли к шагоходам. Мысль, что кто-то погиб, хотелось гнать из головы но они цеплялись нехорошими коготками за душу. И неважно, что погиб практически незнакомый человек, если до конца быть честным с собой. Возникали двоякие чувства. Была вина за то, что вместо чувств «жалко, что погиб», было чувство «плохо, что погиб». И это верный признак того, что Данил черствел. Но отдав почести минутой молчания на могиле, как-то все нормализовалось одной простой мыслью. На его месте мог быть и Данила. Всего-то доли секунды его отделяли от того, чтобы попасть под вагон. А это значит, его время просто не пришло. А вот время погибшего парня наступило. Данил встрепенулся, вспомнив, что у них был еще и подобранный по пути парень. «Слушайте, а где парень, которого мы подобрали?» Кучера глядела окрестности, будто вспоминая. «Не видела. У меня и водитель пропал. Под вагоном его точно нет. Когда слетели вагоны, они стояли вон там с краю. А как поперла нежить, ни не до них было, не видела, куда подевались», — ответила Карина. «Когда я контролил тылы, их уже не было». «Здорово! Похоже, решили, что не отобьемся и просто сбежали». Пришлось покричать на разные голоса, вдруг недалеко убежали. Но отклика так и не услышали. Ждать тут смысла не было. Начали перегружать все, что можно с разбитого шагохода кучера в свой шагоход. Поснимали аккумуляторы и двинулись в путь. Вот сейчас реально было, как селедки в бочке. Сидели практически друг на друге, а свободное место все завалено рюкзаками. Данил уступил в свое место кучеру, а сам пересел к рыжей на широкое кресло. И это он сделал не из благородства, а по причине ревности. Просто не вынес бы, если кто-то всю дорогу сжался к рыжей. Шагоход без проблем преодолел ручей по вырубленной крестьянами просеке в жидком кустарнике. Вышел на тот берег. Теперь ничто не держало, кроме совести. Беглецы явно погибнут. У них ни еды, ни оружия. И вот сейчас он дал указание темнили двигаться вниз по течению. Километров пять нужно пройти. Беглецам нужно было дать еще один шанс. Степь просматривалась с горы на несколько километров. Туда они не побежали. В гору тоже не побегут. Вверх по течению все стреляли. И оттуда перла нежить. Остается одно направление. Вдоль по руслу вниз по течению. А так как, что незнакомый парень, что водитель были далеко не тренированными бегунами, то, вероятнее всего, отбежали они километра на четыре и теперь спрятались где-нибудь в кустах, чтобы отдышаться. Оказалось, хватило беглецов на три километра. Водитель кучера вывихнул ногу и, только заслышав свист шила, сразу выскочил из прибрежных кустов, ковыляя на одной ноге. За ним понуро вышел и парень. — Вы почему побежали? — спросил Шила у водителя. — Не знаю. Он побежал, а я за ним. — А если бы мы не вернулись за вами? Ты представляешь, сколько времени мы потеряли? А сколько мне свистеть пришлось? Мне в глазах аж темнеть начало. Три километра через каждые сто метров свистел. Разошелся в своей ругане Шила. — Спасибо. Спасибо, не болькает. Вернемся в город, с тебя, поляна. Шила, отстань от него. Он шагоход потерял. Это не его шагоход, а мой. Вмешался кучер. Только вот теперь проблема возникла. Куда усадить еще двоих? Хоть рюкзаки выкидывай. Немного подумав, Данил на австралийский манер закрепил рюкзаки на крышу. Пока то да се. Времени прошло много уже. Ехать, конечно, тоже километров 30, но, в принципе, за пару часов преодолеть можно. Но сейчас уже 5 часов вечера. Еще одно приключение, и ночевать придется в степи. Но приключений больших не появилось. Овраги полуметровой глубины — единственный сухарь. И, конечно, нытье то одного, то другого, что хочется пописать. В общем, путешествие на кресле рядом с Рыжей понравилось. Во-первых, кресло было удобным. Во-вторых, мир сузился до них двоих, нечаянных прикосновений, пока никто не видит, и тихих разговоров. Поэтому, когда подъехали к поселению, Данил даже удивился, как это так они быстро доехали. Солнце висело еще высоко. Поселение было обнесено стеной в стиле пустошей, собранной из всего, что попалось. Были тут и части дерева, жесть, а в основании забора даже целиком транспортные средства лежали. Над всем этим возвышалась полуразрушенная башня стандартной постройки, у которой был целым только первый этаж, второй и третий частично обвалились, и если второй этаж был заделанными дырами, то третий этаж почти целиком собран из того же, из чего и стена, то есть из хлама. Но башня была где-то в глубине, за забором, и, скорее всего, прикрывала мост. Стена тоже в лучших традициях крепостного строения. Через каждые 50 метров стояли башни, вернее, смотровые вышки, обитые жестью. А прямо по их курсу — здоровенные ворота 4 метров высотой. По бокам ворот стояли вышки помощнее, чем просто на стене а над воротами виднелась скрытая площадка. На одной из башен торчал ствол чего-то крупного на станке, либо пулемет, либо ружье противотанковое. Шагоход подъехал вплотную к воротам. Но что-то тут гостям, похоже, не рады. Шевелений никаких не видно, торчит одна усатая голова на вышке и тишина. Шило свистнул. — Не свисти! «Быстрее все равно не проедешь! Сейчас за старшим послали!» Усатый показал, что он живой. Все, кроме бланши, темнило, вышли из шагохода, разминали ноги. Минут через пять выглянули сверху еще три головы и пропали. «Усатый! Долго ждать! Или разворачиваться можно, не пустите?» «Не могу знать. За главным послали, его минут пятнадцать подождать нужно». Вы всех так маринуете? Нет. Но вы что-то старшему не понравились. За главным ушел. Минут через десять вновь появились головы над воротами, теперь уже в количестве десяти. Головы молча смотрели сверху вниз, а Данил со своими также молча смотрели снизу вверх. — Может, откроете? — спросил Шило. — Тут наши правила. Либо вы их соблюдаете, либо идете отсюда. Данил рукой показал, чтобы все молчали. Спорить сейчас не лучший вариант. Что называется, положение невыгодное. Если плевать сверху вниз, то плевок долетит в оппонента. А если снизу наверх, бесполезно, только себя плюешь. Как узнать ваши правила? Для начала, что вы хотите? Хотим проехать на ту сторону. В ночь? «Ну, если заночевать у вас не получится, то да...» «Кто главный?» «Я!» Данил поднял руку. Снизу сбоку от ворот открылась калитка. «Заходи, поговорим. Телохранителя одного можешь взять». Данил долго не выбирал, кого выбрать в телохранители. Махнул Карине. А Кима он взял бы на какие-нибудь деловые переговоры. А вот где есть вероятность за жизнь побороться? Тут лучше Карины никто не справится. Данил остальным показал кулак костяшками вверх на уровне плеча, что обозначало «внимание». И вместе с Кариной зашел вовнутрь.